Гглава 5 За последние три месяца в нашей округе совершено два преступления, сообщил джесссе. Убили двух туристов, любителей пеших походов. Логан молчал, ожидая продолжения. Между этими убийствами обнаружилось много сходства. Оа мужчины были молоды, в отличной форме и хорошо знали опасные тропы, И проблемные парковые зоны и оба они являлись членами аддерандаксского клуба покорителей 46 вершин Лган понимающий кивнул членом этого клуба мог стать только человек забравшийся на все 46 самых высоких вершин андеррандаксского горного массива чьи высоты превосходили 4000 футов условия вступления в Также включали подъем на горы как с проложенными туристическими тропами, так без зоных и, кроме того, как ему помнилось хотя бы одно зимнее восхождение. Много лет назад они с кит питали надежды вступить в этот элитный клуб, пока реальная жизнь не помешала их походам. — Оба варварски, зверски растерзаны, — продолжил Джессоп. обоих убили примерно в одном удаленном районе и с обоими это случилось во время полнолуния в каком именно удаленном районе к западу от депре питье озерья джессап умолк и тишину заполнили звуки доносившиеся из открытого окна шелест листьев встревоженных порывом заблудшего ветра и ухоье совы эти упорные походники принадлежат к особому племени пояснил джессап никакие подвиги или сложнейшие восхождение не способны унять их стремление к новым вершинам поэтому освоив все 46 известных вершин некоторые из горных фанатиков продолжают бросать вызов множеству других гор излюбленными всегда оставались три вершины Он вытащил из нагрудного кармана дневник в кожаном переплете, пролистал его и, остановившись на одной страничке, пробежал ее взглядом. Их очевидный выбор представляет гора Лавин под номером 63, сравнимая с высочайшими и наиболее знаменитая. Также гора Северной реки под номером 56, всего лишь скромные 4000 футов, то бишь чуть больше 1200 метров, но на нее многие стремятся, зная, что на нее забирался наш известный геолог Эбинезер Эммонс сразу после своего знаменитого восхождения 1836 года на гору Уайтфейс. Однако большинство упорно стремятся покорить уединенную гору. Ее высота лишь всего около тысячи футов, Она даже не входит в список клубных вершин. Он убрал дневник. Но ее покорением можно гордиться, и привлекательность ее заключается как раз в ее удаленности. Район Уединенного озера является, вероятно, наиболее изолированным и диким во всем парке, превосходя в этом качестве и расположенное в глуши Серебряное озеро и озеро Уилл-Кокса. Но помимо дикости и удаленности для пешего туризма, тамошние леса на редкость труднодоступны. Никаких приемлемых дорог, мало озер со стоянками катеров, склоны там заваленлены деревьями изобилуют ледниковыми болотами и всевозможными другими опасностями. Неопытного туриста вряд ли заинтересует такой поход. ему практически не преодолеть тамошние трудности само восхождение не представляет сложности он покачал головой и рассмеялся с почти ощутимой горечью именно поэтому среди андеррандаксской горной элиты эта гора известна под названием злосчастная сорок седьм короткая усмешка замерла в горле джесопа обоих туристов обнаружили в окрестностях этой самой злосчастной горы как ты можешь представить те края посещаются редко поэтому ко времени обнаружения их трупы успели сильно разложиться в итоге вскрыт не дали убедительных результатов но учитывая зверские повреждения трупов вину в обоих случаях возложили на бешеного медведя мы старались сохранить подробности этой истории в тайне заметил джессап опять глотнув водки в таких местах как ваши облачные воды к примеру подобного рода известность нужна как собаки пятая нога но слухи имеют тенденцию распространяться и местные уже все знают печальная история задумчиво произнес логан Но почему тебе понадобилось так срочно посвящать в нее меня? Я упомянул тебе о формальном заключении вскрытия, помедлив пояснил Джессоп. Но фактически некоторые из наших рейнджеров совсем не уверены в его правильности. Барибалы, единственный вид медведей в этом парке, малочисленны и не отличаются свирепостью. даже одна жертва стала бы уникальной редкостью но две его голос сошел на нет известно много случаев внезапной агрессивности диких зверей по отношению к человеку заметил логан вспомни историю со львами людоедами в кении да я понимаю и сам пытаюсь убедить себя в том же но как ты помнишь В детстве я провел в этих горах много времени и услышал тогда свою долю местных слухов и легенд. Большинство наезжающих в парк туристов прикипели к оккультуренным зонам типа Лейк Плэсид, к цивилизованным и многолюдным. Им неведомо, что за этими турбазами раскинулись миллионы парковых акров, куда и доехать-то невозможно, совершенно диких и... в своей первозданности, до сих пор есть такие леса, где еще не ступала нога человека, не разносилось эхо ударов топора. — Ты говоришь, как истинный философ, — мягко заметил Логан, пытаясь разрядить напряжение и вызвав в ответ смущенную смешку Джессопа. — Полагаю, ты отправил поисковые группы в те края, где обнаружили эти тела, чтобы поискать бешеную зверюгу. Сдела одну небольшую вылазку. Никаких следов. В любом случае тебя не удовлетворила, видимо, официальная версия. Я не уверен, что вообще смогу согласиться с ней, быстро откликнулся Джессап. Но ты думаешь, что в этой истории может быть продолжение. что могут появиться новые жертвы знаешь что говорил Эмерсон природа и книги принадлежат глазам которые способны увидеть их. Я помню что на последнем курсе ты увлекся Эмерсоном но что это дает мне Я же не Нати бампо он же из требиный глаз он же зверобой. Последний пеший поход я совершил по ньюпортской скалистой тропе. Что и походом то трудно назвать, скорее прогулкой. Здесь нужны способности иного рода. Не знаю толком причины, но странные обстоятельства этих смертей я просто чувствую, что в них есть нечто извращенное, и наковое. И я говорю это как человек много лет патрулировавший здешние леса. Однако возможно я излишнее пристратен, и как рейнджер, и как местный житель, мне нужен человек с твоей объективностью и с твоими необычными способностями. Вот и дошли до сути, подумал Логан, испытывая смятение. Он, разумеется, ни за что не признается в этом своему старому другу, но прямо сейчас он меньше всего нуждался в таких осложнениях. Ему и так будет трудно сосредоточить все свои умственные усилия на завершении монографии. Но во что же они выльются, если ему придется слоняться по этому обширному парку со всплывчатым заданием, недоступным его способностям? «Послушай, Рэндалл, я понимаю твою озабоченность», — начал он, «и будь я на твоем месте, то чувствовал бы то же самое». нет ты не понял перебил его джессап с легким оттенком настойчивости в голосе я не чувствую ответственности за эти смерти многие районы этого парка настолько удалены что мы даже не пытаемся патрулировать их я просто чувствую что попросив тебя слегка ознакомиться с обстоятельствами этих смертей в общем я проявил бы должную осмотрительность И сознавая это смог бы спокойнее спать по ночам, так говоришь, что почувствовал что-то извращенное инаковое что именно не знаю, если бы знал, то мне не пришлось бы спрашивать твоего совета. я просто не могу отделаться от предчувствия, что опять произойдет нечто ужасное. И скоро буду рад помочь сказал логан но пока не понимаю какого рода оценку могу предложить я не патологу анатом и не заядлый следопыт фактически я приехал сюда чтобы закончить один труд над которым корпел уже почти два года просто загляни в пиковую ложбину прервал его джессап качестве личного одолжения ради меня. Это поселение, ближайшее к месту тех убийств. Съезди туда завтра, поссппраивай местных, не афишируя своего интереса, разумеется, а потом мы вместе поужинаем, познакомишься с моей женой и детьми. И тогда если ты не захочешь заниматься этим дальше, мы не будем больше говорить об этом деле. Я начал Логан, но не договорил. Его друг несомненно серьезно встревожен, и возражать дальше видимо бессмысленно. И глубоко вздохнув он согласился. Ладно, но твоей жене лучше бы оказаться хорошей куринаркой. Джессап вновь улыбнулся на сей раз с явным облегчением. Не думаю, что у тебя появится повод пожалеть. Он поднес Пола свой кожаный ранец, вытащил из него две толстые желтоватые папки и протянул их Логану. Здесь копии из судебного архива. Просмотри их при случае, но держи при себе. Наш парк похож на лоскутное одеяло перекрывающихся юрисдикций. Учитывая, что множество малых сообществ вообще не имеют своих отделений полиции, мы не можем расследованием таких серьезных преступлений как изнасилование или убийство хотя они бывают здесь редко руководит полиция штата правда я сам служу в отделе охраны и уполномочен утверждать все правила внутреннего распорядка но я не имею права по своему выбору привлекать любителей к расследованию здорово значит ты хочешь тайно поручить мне расследование уверенно что это не первая работа в твоей жизни, требующая проницательности и осмотрительности. Насколько я понимаю, твой допуск к секретным расследованием имеет открытую дату. Я не подрежался на эту работу, помнишь? Но ты прав. Давай мне твой адрес, назначай время завтрашнего ужина и я найду тебя там. Джессоп опять вытащил свой потрёпанный ежедневник, нацарапал пару строк на листочке, вырвал его и вручил Лгану. Сем вечера тебя устроит. Увидев, что Логан кивнул, Джессоп встал. Тогда, пожалуй, пора позволить тебе распаковаться. Спасибо, джереми. Я понимаю, что обременил тебя. но я не стал бы просить если бы не считал это важным его взгляд скользнул по архивным папкам удачи увидимся завтра джессап казалось собирался что- то добавить, но передумал просто кивнул, взял свой опустевший ранец, потряс логану руку нахлобучил свою рейнджерскую шляпу на голову и вышел из коттеджа в вечернюю тьму.